Хитрый Ибрагим устранял всех любимцев султана, чтобы самому нераздельно владеть душой Падишаха. Если бы сила да воля, он и ее устранил бы и уничтожил. Но как она могла забыть о Рустеме? Вот человек, рожденный для султанского дивана. Гасана уже недостаточно. Ей нужны более влиятельные и могущественные помощники. ибо теперь ее помощники — это помощники султана. Пока не забыла, поскорее написала султану в Идирне о Рустем-Паше, приложив к письму локон своих волос. Затем принялась за письмо к Пьетро Аретино. — Мы доводим до сведения сеньора Аретино, — писала она, — что посланец ваш... прибыл в нашу лучезарную столицу и вручил нам ваше послание. И Всевышний, свидетель тому, сколько радости и утехи, принесло нашему сердцу ваше пламенное слово. Мы внимательно изучили ваше письмо и прониклись уважением к вашим способностям и к вашему мужеству, за которое вы так доблестно сражаетесь. Так вот... Это воля Бога, которой вы должны покориться и согласиться с Его приговором и повелением. Вот поэтому мы написали вам это дружеское письмо и посылаем его к подножью золотого трона вашей славы через слугу вашего, который прибыл к нам с Божьей помощью и отправится с Божьим покровительством здоровым и невредимым. В конце концов, я не знаю, что вам еще сказать такое, что составляло бы тайну для вашего высокого ума. В знак дружбы и для того, чтобы это письмо не оказалось пустым, Принесшим вам душевное беспокойство, я посылаю вам две пары штанов, расшитых золотом сзади и спереди, и шесть носовых платков из тончайшего шелка, а также полотенца, все в одном свертке. На этом желаю вам здоровья и расцвета вашего необыкновенного таланта. Покорнейшая слуга Хасеки Султанша. Письмо и пакет для Пьетро аретина отправила с Ибрагимом, смеясь в душе над секретарем мира и представляя, как появится он в османских шароварах, расшитых золотом в неприличнейших местах. Посмеяться над своей выдумкой ей не с кем было. Вот если бы в самом деле был здесь Рустем Паша, тот бы сказал, пускай носит на здоровье, благочестие таится в шароварах. Этот человек насмехался над всем миром, платил миру ненавистью за то, что османский Эмин еще ребенком затолкал его в переметную сумму и привез в Стамбул, бросив на конюшни среди лошадей, где мальчишка должен был жить и умереть, где он рос, лишенный всего человеческого. Вырос таким разъяренным, что когда его укусил султанский конь, Он укусил коня. Казалось, с уважением относился разве лишь к падишаху да к Роксолане, и не за то, что она султанша, а за ее происхождение. Сам предложил султану, что обучит Роксолану верховой езде. Это было еще в то время, когда у нее не было власти при жизни Валиде и Ибрагима. Какой шум поднялся тогда при дворе! Даже великий муфтий заметил султану, что такой поступок султанской жены не согласуется с шариатом. А что ей за дело до да их законов? Может, в крови у нее дикая ярость скифов и мужество амазонок? Может, родилась она, чтобы скакать на коне по степям, а не изнывать за деревянными решетками тапкапы, пусть и позолоченными? Рустем тогда сказал... Обычай всех преступников — не спрашивать человека о будущем и никогда не обращать внимания на прошлое. А что такое человек без прошлого? Ободранный и голый, будто нищий возле мечети. Он должен был приехать и обучить мехримах верховой езде. От общения с такими людьми, как Рустем, ощутимее становится сама суть жизни. Как она могла забыть о нем? Как могла.